Айзек Азимов. В плену у Весты. Сборник научно-фантастических рассказов. Перевод с английского. Дэви обернулся и стал смотреть, как огромные неуклюжие маувы готовят посадочную площадку, разравнивая почву,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 «Буду рад это сделать», — тут же ответил Дэви Энн. «Обитатели этой планеты, как мы и предполагали, относятся к крупным приматам. Им в полной мере присущ захватнический инстинкт».